Четвертое. В обратный путь мы с Рамоном отправились своим ходом. Констебль оставил лупара в служебном экипаже и шагал налегке, но шагал с такой мрачной сосредоточенностью, словно волок на себе тяжкий груз. Не приходилось сомневаться, что его мучили сомнения по поводу обоснованности приказа инспектора, но обсуждать и осуждать распоряжение начальства Крепыш не собирался. Я тоже». Если Рамона душили сомнения от недостатка информации, то мне, напротив, было известно слишком много. А то, что во многих знаниях многие горести, умные люди подметили уже давно. Мне было ничуть не менее тошно, поэтому шли мы молча. Сразу после Дюрер-Плац констебль свернул налево и потопал под горку к маленькой Каталонии. Я двинулся в противоположном направлении и, побвивавший о склон холма дороги, начал подниматься на Кальварию. Плотная городская застройка вскоре осталась позади, и вдоль дороги потянулись высоченные заборы, за которыми скрывались от нескромных взглядов особняки, вышедших в отставку армейских офицеров, дипломатов и министерских чиновников. Город давно окружил Кальварию со всех сторон, но вверх отчего-то никак не забирался, если не считать возведенной на самой вершине за несколько лет до свержения падших ажурной железной башни в 202 метра высотой. В ночное время та светилась сигнальными огнями, а молнии зачастую били в нее не только в грозу, но даже с ясного неба. Когда Гюстав Эйфель увидел это ржавое чудовище, т о загорелсяиде е й превзойти его и неведомо каким чудом не только получил монарше и одобрение но и продавил проект в городском совете парижа впрочем надо отдать должное его таланту архитектора новая трехсот метровая башня судя по открыткам смотрелась куда элегантнее своего прообраза склоны холма взялись застраивать только четверть века назад тогда один из участков и достался моему деду неграф у косицы который за всю свою жизнь и палец о палец не ударил, а полковнику императорской армии в отставке Петру Орсо, деду со стороны отца. Наш участок располагался на отшибе. С двух сторон он обрывался крутым склоном, с третьей шелестела листьями небольшая рощица. Уж не знаю, намеренно дед выбрал столь уединенное место или нет, но соседи нам обыкновенно не докучали. Никто не докучал, если на ч а с т о т у Даже налоговые инспекторы обходили стороной. По крайней мере, последние шестнадцать лет. Когда впереди зашумел быстрый ручей, я свернул на обочину к сложенной из камней пирамидке и взял из нее верхний булыжник. После этого поднялся на крутой мостик, а стоило только раздаться внизу негромкому рычанию. Со всего маху швырнул тяжеленный камень, в мерцавшие недобрым светом глаза. Рык немедленно стих, огоньки погасли. Понятия не и м е я что за тварь обитала внизу, но подобного обращения она не выносила. По уму стоило решить этот вопрос раз и навсегда, только вот жившие в округе оставники давно растеряли былое влияние, и в муниципалитете все их жалобы обычно пропускали мимо ушей. Никто из клерков не горел желанием самолично гоняться в ночи за неизвестной тварью. И даже те из местных обитателей, кто любил п р и х в о с т н у т ь своими африканскими сафари, ограничивались лишь обещаниями расчехлить ружья. Все верно, еще неизвестно, кто за кем будет охотиться. К тому же неведомая тварь никому беспокойства не доставляла, по крайней мере именно к такому мнению, склонялся к а з н а ч е й общины после ознакомления с расценками профессиональных истребителей домашних крыс, бездомных собак и прочих урбанистических тварей. За мостом дорога начала понемногу закручиваться к вершине холма, и уже через пару поворотов показался каменный забор, над которым чернили голые ветви деревьев. Мне туда. Масляный фонарь у калитки, как обычно, не горел, но и так на воротах был отчетливо различим черный квадрат с диагональным алым крестом. Карантинный знак — акгельской чумы, в ы ц в е т ш и й и о б л у п и в ш и й с я Не став дергать шнурок звонка, я сдвинул с замочной скважины железную накладку и собственным ключом отпер замок. Распахнул калитку, подскрип ржавых петель, захлопнул ее за собой и направился к темневшей в ночи громаде трехэтажного особняка, напрямик через мертвый сад. Вздымались к небу сухие деревья, тянулись в стороны сключенные ветки с черными листьями, т о р ч а л о из земли серыми ломкими копьями засохшая трава. Особняк казался столь же мертвым, как и сад. Не светились окна, из труп не шел дым, не было слышно ни единого звука. Когда мне было пять лет, одной недоброй ночью сюда пришла смерть, все умерли, Выжили только я и отец, хотя насчёт отца полной уверенности не было, в нём что-то надломилось и перегорело. Он больше не мог оставаться подолгу на одном месте, нигде не задерживался, не позволял себе обрасти вещами и привязанностями. Он будто акула, пребывал в вечном движении, равняя между собой понятие неподвижность и смерть. И когда сегодня инспектор спросил, на кой черт мне понадобилось поступать на службу в полицию, я был откровенен с ним не до конца. Нет, счета и в самом деле требовали оплаты, но истинной причиной стало стремление отыскать тех, кто проклял это место и всех его обитателей. И сделал это столь изощренно, что проклятие продолжало убивать на протяжении вот уже ш е с т т и лет. Проклятие! Я вздохнул и запрокинул голову к небу, на котором безучастными стекляшками светились тусклые крапинки звезды. Проклятие привычно укололо затылок неуютным холодком, сдавило сердце, пробежалось по спине, но впустую, не причинив никакого вреда. Почему? Не знаю. Сколько не ломал над этим голову, так и не разобрался. И выяснить, кто навлек на наш дом эту беду, тоже не удалось. Не помог даже доступ к полицейскому архиву, который я получил со званием детектива-констебля. Просто не оказалось в протоколах расследования никаких зацепок, да и следствия как такового не велось. Агельская чума и дело с концом. И я отступил. У меня не было лишнего времени ворошить прошлое. Я просто дожидался совершеннолетия, успокаивая себя тем, что семейные деньги позволят забросить службу и посвятить себя поиску истины. Но не знаю, уже не знаю. Передернув плечами, я поднялся на крыльцо и распахнул незапертую дверь, кинул котелок на полку в прихожей, и тут в темном коридоре мелькнул огонек керосиновой лампы. — Все в порядке, Виконт? — поинтересовался худощавый мужчина средних лет в старомодном сюртуке. — В полном, Теодор, — усмехнулся я. — Лучше не бывает. теодор барнс был дворецким он служил роду косицы всю свою жизнь как до того моим п р е д к а м служили его отец и дед я помнил дворецкого с тех самых пор с каких помнил самого себя вам что-нибудь понадобится нет благодарю качнул я головой но сразу прищелкнул пальцами и поправился нет постой подготовь комнату на третьем этаже у нас будут гости гость теодор был потомственным дворецким Он умел держать удар, как никто другой, и обычно не позволял себе проявления сильных эмоций, но сейчас проняло и его. — Что, простите? — переспросил Барнс, не сумев скрыть изумление. — Но как же так? Я успокаивающе похлопал слугу по плечу, легкомысленно бросил «положись на меня» и отправился в спальню. Там сразу зажег газовый рожок, затем разделся, убрал пиджак, брюки и сорочку в платяной шкаф, разрядил рот Штейр, а вот Сербер разряжать не стал и положил его к снятому хронометру на прикроватную тумбочку. Потом запалил ночник, проверил, заперты ли ставни, и лишь после этого погасил газовое освещение. Смешно? Не знаю, не знаю. Жизнь научила меня не игнорировать свои страхи, сколь надуманными бы они не казались. Ночник должен гореть, ставни быть запертыми, а на прикроватной тумбочке лежать заряженный пистолет. Точка. Утро прокралось в спальню беспокойным солнечным лучиком, что отыскал прореху в рассохшихся ставнях и принялся с в е т и т ь глаза. Я перевернулся на другой бок, но сразу взял себя в руки и, вопреки обыкновению, разлеживаться в постели не стал. Прошлепал по холодному полу босыми ступнями, одно за другим распахнул окна, и на всякий случай придирчиво осмотрел толстенные доски ставен на предмет свежих царапин. Но нет, новых не появилось. Утренняя свежесть заполонила комнату как-то очень уж резво, и отошел накинуть халат, после вернулся к выходившему на восточную сторону окну. С пригорка открывался неописуемый вид на старые районы города, на все эти островерхие крыши, золоченные башенки, дворцы и сады. Много дальше маячила серость фабричных окраин. Там тянулись к небу многочисленные трубы, а в тучах исторгаемого ими дыма неторопливо плыли грузовые дирижабли. Говорят, раньше в ясную погоду с вершины Кальварии был виден океан, но ясные дни в Новом Вавилоне встречались реже, чем жемчужины в сточных ямах. Дым, гарь и смог накатывали на город со всех сторон. Плевать! Я передернул плечами, отошел к тумбочке. Защелкнул на запястье браслет-хронометра и принялся одеваться. А в голове, будто заевшая грамм пластинка, крутилась. «Воскресенье! Воскресенье! Воскресенье! Бал!» В четыре часа по полудни начнется бал, и если на нем что-то пойдет не так, об этом не хотелось даже думать, усилием воли, Я заставил себя позабыть о дурных предчувствиях и отправился в ванную. — Комната готова? — спросил у попавшегося на обратном пути Теодора. — Готово, Виконт, — подтвердил дворецкий и пригладил черные, как смоль, бакенбарды. — Какие вести из нового света? — Все по-прежнему, — сообщил я. — Хьюстон в осаде, по всей линии фронта идут позиционные бои. — от с т е к и никак не угомонятся, да? — покачал головой Теодор. и предложил «Хотите осмотреть гостевую комнату?» «Это лишнее», — отказался я и спустился на первый этаж. Живот подводило от голода, но завтракать дома я обыкновения не имел и по выходным захаживал в итальянскую таверну неподалеку, где мне был открыт кредит. А поскольку сегодня привычный распорядок дня полетел в Тартарары, оставалось лишь глотать слюну в ожидании вечернего приема. Я досадливо глянул на хронометр, и тут в прихожей звякнул колокольчик. «О!» — многозначительно произнёс дворецкий, не отстававший от меня ни на шаг. Известие о прибытии гостя попросту выбило его из колеи. Впрочем, меня это обстоятельство нервировало несказанно больше. Во многих знаниях многие горести, всё верно. Тем не менее, я своей растерянности выказывать не стал. «Оставь это мне, Теодор!» Отослал я слугу, вышел из дома и поспешил к воротам. На ходу нацепил на нос очки, и круглые темные окуляры в раз вернули уверенность в собственных силах. Сомнения оставили меня. Я решительно распахнул дверь и улыбнулся молодой девушке с огненно-рыжими волосами, правильными чертами симпатичного округлого лица и бесцветно-светлыми глазами сиятельной. Фигуру гостей скрывал длинный плащ, Но я и так знал, что с ложением она могла дать фору самой Афродите. Стройные бедра, осиная талия, высокая грудь. Елизавета Мария. Со всем возможным радушием улыбнулся я, прогоняя вставшие перед глазами видения. Словами не передать, как меня радует, что вы сочли возможным принять приглашение. — Леопольд, вы были чрезвычайно убедительны, — легко рассмеялась девушка, передавая объемный дорожный саквояж. Вы просто не оставили мне выбора. Надеюсь, не нарушил ваших планов. Нисколько, уверяю вас. Блеснули в улыбке белоснежные зубы, и с некоторой долей отстранения я решил, что лишь тонкие бледные губы не позволяют причислить Елизавету Марию к писаным красавицам. Но заострять на этом внимание не стал и поспешно отступил в сторону, впуская гостью внутрь. Проходите, прошу вас. Девушка ступила за ограду, окинула взглядом мертвый сад и не удержалась от озадаченного возгласа. «Миленько!» Солнечным утром черные деревья выглядели далеко не столь зловеще, нежели глухой ночью, но все же я счел нужным поправить гостью. Оригинально, непривычно, вызывающе, но никак не миленько. Елизавета Мария бросила на меня внимательный взгляд и медленно кивнула. «Как скажете, Леопольд?» Мы поднялись на крыльцо и прошли в дом. Там я передал саквояж дворецкому и представил слугу гостья. «Это Теодор. По всем вопросам обращайтесь к нему. К сожалению, мне придется отлучиться по делам». «К вашим услугам, госпожа», — торжественно объявил дворецкий, принимая у девушки плащ. Елизавета Мария благосклонно улыбнулась в ответ, сняла шляпку, тряхнула тяжелый копной волос. «Леопольд», «Неужели ты собираешься вот так сразу бросить меня одну?» — проворковала она. «Мы могли бы...» — я нервно сглотнул и поспешил взять ситуацию под контроль. А точнее, взял под руку девушку и провел ее в гостиную. «Бал в четыре», — напомнил там гости. «Надо забрать у портного костюм, а твое вечернее платье...» «Не беспокойся об этом, дорогой», — ответила девушка и остановилась напротив камина. где ее внимание привлекла висевшая на стене сабля. Капитан Урсо за личную доблесть. Зюит, Индия. 30 октября 1837 года от К.Н. Пригляделась Елизавета Мария к выгравированной на клинке надписи. «Это оружие твоего отца?» — повернулась она ко мне. «Деда», — покачал я головой. «Он отличился при штурме Ботавии». Получил тогда чин капитана и наследное дворянство. — Ах да, — с о о б р а з и л девушка, — тринадцатый год от основания Второй империи. 40 лет назад, большой срок. В отставку дед вышел в полковничьем звании. Этот дом выстроил он. Но история особняка Елизавету Марию не заинтересовала. Она, как завороженная, п р о д о л ж а л рассматривать саблю, и в светящихся девичьих глазах Колыхалось при этом нечто на редкость неуместное. «Кровь», — прошептала она, — «эта сабля собрала богатую жатву». «Дед был лучшим саблистом полка», — сообщил я, потом стряхнул, не весь чего вернувшуюся б ы л о неуверенность, и произнес, «Теодор покажет тебе комнату. Я буду к обеду». «Как скажешь, Леопольд», — кивнула девушка и неожиданно спросила, — «сабля заточена?» — Кажется, да, — вздохнул я и отвернулся к дворецкому, который стоял в дверях и наблюдал за нами с нескрываемым изумлением. — Теодор, — повысил я голос, привлекая внимание отвыкшего за последние годы от гостей слуги. Тот вздрогнул, поднялся к вояж р и попросил девушку. — Следуйте за мной, госпожа. Елизавета Мария отправилась в гостевую комнату. На лестнице она слегка приподняла юбку платья, и в ы ш л а это на редкость элегантно. У меня аж сердце стиснуло, накатило зноб. Странная смесь вожделения, облегчения, страха и презрения заполнила душу. Но предаваться самобичеванию я не стал. Схватил с полки котелок и опрометью выскочил из дома. Пока шагал до ворот, перед глазами маячила ржавая макушка башни на вершине холма. Сейчас вздымавшийся к небу ржавый перст не сиял в темноте навигационными огнями, и вызывал смешанные чувства, поражал ветхостью и одновременно давил мощью. Будто нечто забытое, нечто совсем из другой эпохи, а из прошлого или будущего даже не скажу. Казалось, давно должен был привыкнуть к этому виду, но нет, всякий раз мурашки по коже. Когда распахнул калитку, под ноги выпал всунутый в щель конверт, без марок и надписей. Я задаченно оглядел пустынную дорогу, поднял его и выщелкнул титановый клинок складного ножа, вспорол клапан, ознакомился с лаконичным посланием и обреченно выругался. Инспектор Уайт назначил встречу на полдень, а я вовсе не был уверен, что успею к этому времени освободиться, и более того, что вообще хочу сегодня видеть инспектора. Я вновь выругался, на этот раз в голос, и зашагал под горку, Переходя через мост, не удержался, чтобы не глянуть вниз, но там никого не оказалось, лишь журчала прыгавшая по камням вода.